ЭПИЛОГ Первый по весеннему теплый день она встретила на любимом пляже. Скинув башмаки, шарка позволяла соленым волнам лизать ее ноги. Море здесь было изумрудным. Должно быть, течение со стороны Аллурии приносило холодные воды. Солнце, набравшее силу, играло с беспокойной поверхностью. Блики норовили ослепить, но шарка не отводила взгляда. Светом ее не напугать. Тьмой, впрочем, тоже. Она откупорила флягу и сделала большой глоток. Водочная настойка на бруснике приятно обожгла горло, и море стало еще ярче, а соленые волны потеплели. «Хорошо, где там трубка? Тогда можно будет считать, что день удался». Лохматая низенькая собака с разбегу бросилась в волны, подняв тучу брызг. «Тлапка!» — дело насердит и проворчала шарка, протягивая руку к пятнистой морде. Но собака не собиралась ластиться. Она встала напротив хозяйки, изо всех сил стараясь не отвлекаться, чтобы не забыть, зачем пришла. Шарка снова приложилась к фляге и, проглотив огненную жидкость, простонала. «Что уже?» Лапка завиляла хвостом, и шарка вернулась на берег. Она пробормотала морю до скорого, подхватила свои башмаки и босая принялась взбираться по скалам. Собака гавкнула ей вслед и растворилась в воздухе. Дрожащий хвост исчез последним. Шарка шла через лес медленно и лениво, временами делая глоток из фляги и позволяя себе насладиться приятной теплотой в груди. Этот лес у залива, на границе Бракадии и Галласа, дикостью напоминал северные чащи, но в нем не было их мрачной плотной глубины. Весело трещали над головой птицы, разбегались пугливые животные, а кусты уже начали покрываться почками. Даже зимой здесь было все пропитано жизнью. Шарка рассеянно рассматривала признаки пробуждения жизни, то и дело останавливаясь, словно бродила здесь впервые. «Давай, ты не можешь прятаться вечно», — ворчала она себе под нос. «Представь, что он им там рассказывает, пока тебя нет». После этого убедительного довода она ускорила шаг. Всадник дожидался ее у самого края нити, которая проходила у кромки леса, охватывая его, скалы и пляж. Он уже давно был вхож за нить, но ждал хозяйку, при виде которой соскочил с седла и встал на одно колено, склонив косматую голову. Шарка вздохнула. «Нанья, сколько можно? Я же просила!» Хин поднялся. На его широком лице светилась улыбка, как всегда при виде Шарки. Даже спустя столько лет он рабел в ее присутствии. Шарка нетерпеливо взяла под усцы нагруженного тюками коня. «Ты один?» «Нет, он уже здесь». Они молча шли по лесу. Тропы под их ногами не было. Шарка каждый день следила, чтобы травы вырастали на вытоптанной земле. Немало времени ей пришлось потратить, чтобы разбудить этот дар, который свортеку был неинтересен и почти умер в нем. Пришлось спускаться наизнанку, искать, спрашивать. Шарка не любила ходить туда. Пару раз ей довелось встретить тех, кого она изо всех сил пыталась забыть, но дар земли, как она его назвала, того стоил. Нанье жевал губы. Наверняка ему было что рассказать, но хмурое лицо Шарки его останавливало. Она пока не хотела слушать, хотя знала, что придется. «Сегодня вечером?» — спросила она наконец. «Да, очень важный человек. Тарра распорядился, чтобы...» Шарка махнула рукой, и темник Хиннов послушно умолк. Они вышли к скалам и теперь петляли по каменному лабиринту, которому, казалось, не было конца. Путь вывел их к небольшому дому, окруженному скалами. Двор утопал в зелени. Шарка очень гордилась тем, что сумела вырастить здесь кустарники, цветы и даже пару кривых сосен. Она не стала дожидаться, пока Нанге привяжет лошадь к коновизе рядом с ее четырьмя лихоти и знакомым серым конем, а вместо этого быстро пошла к столу под соснами. Яркий глаз человека, сидевшего на лавке, сверкнул на нее из-под медных кудрей, и юноша встал, чтобы принять объятие. Каждую их встречу Шарка удивлялась. Неужели этот красавец когда-то был тощим заморышем с землистым, злобным, как у волчонка лицом? Сейчас сильные руки прижали ее к груди, под камзолом звякнули звенья кольчуги, в бок шарки неуклюже ткнулась хинская сабля. Отстранившись, она уставилась в лицо, перечеркнутая кожаной повязкой на левом глазу. «Что с тобой, шарка?» — спросил он растерянно. «Ты мне не рада?» «Болван!» — откликнулась она. Дэйн с облегчением вздохнул и повернулся обратно к столу и тому, с кем до этого разговаривал. Но Нанья оказался быстрее. Хин снова опустился на колено, не сдерживая улыбки, полной обожания. «Шагронге, сэр!» — вскричал он, протягивая руки, и шарка зашипела. «Я же говорила, не называй ее так!» Но Нанья не успел отозваться. Шагрон соскочила с лавки прямо в его объятие и вцепилась в густую гриву. Темник подхватил ее на плечи, вызвав новую бурю восторга. Дэйн кинулся к ним, делая вид, что пытается отнять у Наньи девочку, пока тот, сделанным ужасом, отскакивал в стороны. Шарка выругалась себе под нос. Но некоторые вещи в мире оставались неподвластными ей, в том числе и эта. Никакой дар не заставит Нанью, да и всех остальных, прекратить видеть в шагрон отца. Тонкая, вертлявая и шумная она не унаследовала от матери ничего, кроме цвета радужки. Серые узкие глаза делали ее совершенно не похожей как на бракодийских, так и на хинских детей. Одно время Шарка пыталась даром иллюзии хотя бы поменять ей цвет волос, но Шагрон, обладавшая дарами с самого рождения, возвращала все как было, обижалась, а то и орала, как резаная. Как сейчас. «Милая, пожалуйста!» «Шагрон Гессер! В бой, мой верный конь!» кричала дочь, уже успевшая перебраться с плеч Наньи на Дейна. «О боги, Шагрон, замолчи хоть на минуту!» Раздался угрюмый ломающийся голос, и шарка благодарно кивнула Тернорту. На миг подросток скрылся в облаке из маленьких зеленых дракончиков, которые прошли сквозь него и растворились в воздухе за его спиной. Тернорт закатил глаза. Эфола, которая расставляла тарелки, рассмеялась, но, столкнувшись взглядом с Дейном, раскраснелась и отвернулась обратно к столу. «Не приказывай мне, герцог!» «Перед тобой будущая королева Бракадии!» <смех> Пан Митровец нашли Шарку спустя два года после падения Хасгута. Точнее, они связались с Таррой, а тот рассказал Шарке, что Кришана умерла. Опасно было оставлять наследников в Митровицах, которые, как и вся остальная Бракадия, погрузились в хаос при безумном короле Зикмунде и его регентах. Тарра долго, не меньше полугода, уговаривал Шарку забрать принца и принцессу под свое крыло. Не дождавшись ответа, он привез их к себе в Тавр, и Шарка, наконец, согласилась. Еще ни разу она не пожалела об этом. Сначала боялась, что рожденные при дворе внуки Редриха не свыкнутся с постоянными переездами и вечным ожиданием опасности. Но проведенные в изгнании годы научили Тернорта и Эфолу стойкости. Или это говорила в них кровь отца? Она ни разу не услышала от них ни единой жалобы, хотя догадывалась, что они просто терпеливо ждут своего часа. Не зря Тернорд проводил все свое время, упражняясь с мечом и луком, а Эфола оттачивала ум, поглощая книгу за книгой, которую посылал ей Тарра из Ставара. Шарка знала, что рано или поздно их время придет, а ей оставалось только оберегать от этого пути собственную дочь, которую проклятый Нанья только распалял дурацким титулом и хинскими бреднями. Наконец они собрались за столом, и на какие-то десять минут воцарилась тишина. Шарка наслаждалась ею изо всех сил. Но едва дети встали из-за стола и принялись разбирать подарки из Тавара, Дейн придвинулся к сестре и тихо произнес. «Иржи выступает через месяц. Я еду с ним». Глупо было надеяться, что Дейн будет отсиживаться в Таваре под крылом Утарры, пока на западе кипит новая война. Он, чье прозвище уже обросло слухами и легендами, Тихий Лис, на чьем клинке нашло свою смерть не одно громкое имя, уже очень далеко ушел от маленького немого болвана с кухонным ножом в шкафу. «Дэйн!» — Шарка крепко сжала руку брата. «Я знаю, что ты меня не услышишь, но...» Визги Шагрон перебили ее, но она вдруг поняла, что не знает, что ему сказать. Дэйн вздохнул. «Это нужно закончить, Шарка. Не для Иржи, не для Тарры. «Для него». Он кивнул, указывая на кого-то за спиной Шарки. Шарка обернулась и поймала взгляд глаз болотного цвета. Тернорд хмурился точно так же, как его отец. За восемь лет Шарка так и не привыкла к тому, как он похож на Рейнара. «И для нее», — добавил Дейн, махнув рукой в сторону Эфолы. Принцесса, сидя в облаке из бабочек сотворенным скучающей шагрон, дотошно выспрашивала у Наньи о хинских обрядах. «Что ж, прекрасно!» «И вы опять будете возить сюда всех, кого не попадя? Тара опять начнет умолять меня прийти в последний раз?» «Справимся сами, Шарка». «Вы никогда это не закончите!» Ее крик повис над двором. Нанья и дети испуганно обернулись. Шарка вырвала пробку зубами из фляги и приложилась к водке. Мир качнулся, но ярость отхлынула, как морская волна. «Пойдем», — сказал Дейн, поднимаясь. Шарке потребовалось время, чтобы опаленный водкой мир перестал уходить из-под ног. Наконец она встала, прижалась к брату и пошла вслед за ним, заметив, что закат уже облил скалы багрянцем. Дэйн и Шарка оседлали лихоти, которые резво заскакали меж деревьев. Брат и сестра молчали. Дорогу оба знали хорошо. Говорить не хотелось, хотя Дэйн то и дело кидал ей виноватый, но упрямый взгляд, словно ждал, что она снова начнет спорить и готовился обороняться. Но Шарка молчала. «Никогда не закончится», — глумливо шипел голос. «Как бы ты ни старалась». «Заткнись», — мысленно рычала она. «Ничего бы не вышло, даже будь все по-твоему». Они выехали к поляне, на которой стояла одинокая ветхая хижина. Никто не пытался отстроить ее заново. Надобности в этом не было. Шарке всегда хватало пары минут, чтобы сделать то, что от нее требовалось. По собственному почину она сюда никогда не приходила. Дэйн взял под усы ее лихоти. Уже когда сестра оказалась у двери, он окликнул ее «Шарка, только не пугайся». Шарка приподняла брови. Дэйн долго не мог подобрать слов, но, наконец, пробормотал. «Так надо. Я объясню». Она долго рассматривала брата, ожидая продолжения. Но Дэйн выдержал взгляд, высоко задрав голову, как человек, уверенный в том, что делает. Так он вел себя все эти годы, с тех пор, как сбежал от Шарки в Тавр, чтобы занять место павшего принца и начать новую главу в истории сироток. Она толкнула дверь и вошла в хижину. Внутри не было ничего, кроме стола, на котором лежал человек, покрытый плащом. Голова его была крепко перевязана полотном, чтобы ему ничего не было видно, и он не запомнил место. Так к Шарке, как раньше к Бликсе, возили раненых и больных со всей бракадии, а иногда и из других королевств. «Что у тебя?» – проскрипела она чужим голосом, ни капли не похожим на ее собственный. Человек молча вытащил из-за одеяла маленькую белую руку. Женщина. Шарка склонилась над ладонью, пытаясь найти рану, и пальцы гостей вцепились в ее руку. Жемчужные глаза демонов вспыхнули во мраке, словно звезды на небосводе. Шарка попыталась вырвать руку из хватки, но пальцы впились глубже. Сердце пустилось галопом, но не от страха. От смутной догадки, которая родилась в ней, кажется, еще в лесу без всяких причин. «Шарка!» Она не ошиблась. Даже спустя столько лет она не перепутала бы этот голос ни с чьим другим. Женщина сорвала с головы полотно, и черные локоны, тронутые сединой, упали ей на плечи. Белое лицо, пересеченное косым шрамом, вспыхнуло во тьме, которой не удалось скрыть синеву глаз. «Здравствуй, Шарка!» – прошептала Морра. Свортек оглушительно расхохотался. Текст читал Кирилл Головин, озвучено по заказу издательства «Эксмо» в 2022 году.